Значит, точно тебя пошлют. Ты меня дождись, если я выйду. Ладно? Ладно. Саша повесил трубку и пошёл на своё рабочее место. Рядом с резервным компьютером сидел командировочный из Пензы и сосредоточенно бил из лазера по иргонской ракетной установки, которая уже почти повернулась в позицию для стрельбы. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись безрадостные пески старглайдера. Как там у вас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 Из-за шкафа выскочил Борис Григорьевич, швырнул меч на пол и, подтянув полы длинного стёганого плаща, который он перед схваткой надевал поверх панциря, принялся затаптывать испускающий вонючий дым кусок ткани. Рогатый шлем Бориса Григорьевича изображал мрачное японское божество, и выбитый на металле оскал в сочетании с хлопотливыми и какими-то бабиными движениями большого нежного тела был довольно-таки страшен. ликвидировав зародыш пожара, борис григорьевич снял шлем, вытер мокрую лысину и вопросительно поглядел на сашу. всё? сказал саша и кивнул на экран, на котором мигала досовская галочка. вижу, что всё. ты мне его вызови снова, а то у нас ещё акт не подписан. у борис григорьевича зазвонил телефон, и он, не договорив, кинулся за шкафы. саша пересел за соседний компьютер, Вышел на драйв А, из которого торчала поганая болгарская дискета гостя, и вызвал игру. Дисковод тихо зажужжал, и через несколько секунд в кресле снова появился мужик из Пензы. Когда на вас ракет летят, сказал Саша, вы на высоту лучше уходите. Из лазера больше одной не собьёшь, а эта штука пачками бьёт. Ты не учи, не учи, огрызнулся тот, припадая к клавиатуре. Не первый год в дальнем космосе. Тогда автоигзек себе сделайте, сказал Саша, а то вам каждый раз вызывать времени ни у кого нет. Гость не отзывался. На него шли сразу два шагающих танка, и ему было не до болтовни. Вдруг из кабинета начальника послышались грохот и крики. "Лапин!" взревел за шкафом Борис Григорьевич. "Ко мне срочно!" Когда Саша вбежал, Борис Григорьевич стоял на столе и отбивался мечом от крохотного китайца с детским лицом, со скоростью швейной машинки тыкавшего в него пикой. Саша всё сразу понял, кинулся к клавиатуре и с размаху уткнул пальцем в клавишу Escape. Китаец замер. Ух, сказал Борис Григорьевич. Ну и дела. Пятого дан вызвал, по инерции нажал, думал он, тип монитора запрашивает. Ну, ничего, сейчас разберёмся с ним, или нет, потом разберёмся. «Ты вот что, сейчас сбрось на дискету расширение к Абрамсу и поезжай в Госплан. Борис Емельянович, знаешь?» «Я ж ему Абрамса и ставил», — ответил Саша. «Зафладел им на шестом этаже». «Ну, знаешь, так и отлично, заодно и договора подпишешь. Бери прямо с папкой, ищу он тебе дискету». Из-за шкафов полыхнуло ослепительным огнем, несколько раз грохнуло и сразу же звоняло паленым мясом. «Что такое?» «Да опять этот из Пензы». Похоже, на пермедальную мину попал. Ладно, завтра утром вызовем, а то второй час в боне грохот. Езжай. Он тебе дискету даст с арканоидом. Ну и ты сам погляди, что у них там нового, понимаешь? Саша повернулся был к двери, но Борис Григович удержал его за рукав. Подожди, сказал он, надевая шлем. Ты мне ещё нужен. Когда я "Кия" крикну, нажми клавишу. Какую? А без разницы. Он зашёл за спину замершему в выпаде китайцу, встал в низкую стойку и примерился мечом к его шее. Готов? Готов, отворачиваясь, ответил Саша. Кия! Саша откнул в клавиатуру, раздался резкий свист, что-то хрустнуло, стукнулось об пол и покатилось, а следом упало что-то тяжёлое и мягкое. Теперь иди, хрипло сказал Борис Григорьевич, и не задерживайся, работы много. Я в столовую хотел пойти. Старайсь глядеть в сторону, сказал Саша. Поезжай лучше сразу, там и пообедаешь. Саша вышел из-за шкафов, подошёл к своему рабочему месту, ногой отшвырнул оплавленные очки гостю под батарею, сел за свой компьютер и сбросил на дискету всё, что было нужно. Потом, положив дискету в сумку, встал и неторопливо пошёл по усеянному обломками каменных плит коридору. Привычно перепрыгнул через ловушку, повис на руках, спрыгнул на нижний ярус, поднял с пола узкий разрешёванный кувшин и припал к его горлышку, думая о том, что до сих пор не знает ни того, кто расставляет эти кувшины в укромных местах подземелья, ни куда исчезает кувшин, когда он выпивает содержимое. Дорога на четвёртый уровень была знакома до мелочей, и Саша шёл, прыгал, подлезал и подтягивался совершенно механически, думая о всякой ерунде. Сначала ему вспомнился зам начальника второго под отдела малой древесины Кудасов, давно уже дошедший в игре труаткатер до восьмого уровня, но так и не сумевший перепрыгнуть через какую-то зелёную тумбочку. Из-за этого он, как говорили, оставался вечным замом у нескольких ракетами пролетевших на повышение начальников, у которых это получилось, если и не совсем сразу, то во всяком случае без особых усилий.